Разложив на столе продукты, нечищенную рыбу, заднюю ногу оленя с копытом и тушку виверры, с которой еще не сняли серо-желтую шкуру, повар «Медвежья лапа» смазывал их сверху с помощью деревянной палочки какой-то беловатой жидкостью. Мускулы его шеи вздрагивали при каждом движении, а волосы покрылись мелким жемчугом пота. Он пристановился, не найдя кусок мяса с кожей, откуда топорщился клок щетины, положил его перед собой. Откидывая с лица длинные пряди волос, он оторвал кусок жира, бросил его в котел и принялся все перемешивать. Когда смесь достаточно загустела, он переложил содержимое в небольшой голубой горшок, украшенный цветочками тыквы, и тщательно закрыл его. Рассеянно насвистывая, медвежья лапа вытащил пыльный мешок. Обернувшись, он посмотрел на нож, валявшийся среди картофельных очистков. Резким движением он ударил по ручке ножа, нож взлетел – Медвежья лапа, достав из мешка кусок туши животного, покрытый рыжей шерстью, непринужденно поймал на лету нож. Повар мгновенно взрезал железы под кожей и хлынула темно-коричневая кровь, густая, как мед. Он с явным удовольствием принюхался к резкому запаху. Намазав на палец капельку крови, он растер ее за ухом, а потом перелил густую жидкость в голубой горшочек, где плавали бутоны хризантем. «Медвежья лапа!» – закричал кто-то вдруг сзади, заставив его вздрогнуть – «Дай мне кусочек жареного мяса. Я должен подкрепить свои силы. Мое сердце отказывается работать». Быстро припрятав оба горшочка под тушкой бездыханной виверы, повар ответил, не оборачиваясь. «Я всегда говорил, что в твоем возрасте вредно слишком предаваться играм облаков и дождя». Главный воспитатель Сю в нетерпении прищелкнул языком. «Дурак! Тебе прекрасно известно, что я оставил эти привольные дела с тех пор, как лишился моих драгоценных». «К чему наслаждение, когда похищена сама моя сущность? Ты, впрочем, придаешь этому, кажется, такое же значение, как я сам», — добавил он лукаво. «Медведь не совокупляется с поросенком», — лаконично ответил повар, бросив презрительный взгляд на самого несчастного из евнухов. Оскорбленный главный воспитатель принялся шарить среди уже приготовленных блюд. «Какие гадости ты приготовил для нас сегодня?» «Оленья нога, чешуя пангулина. Ты ведь знаешь, что эту чешую нельзя ни в коем случае пережарить, иначе она может обуглиться. Ее едят с плавниками акулы. Не пересаливай ни в коем случае». Евнух чувствовал себя как дома. Осматривал туши, похлопывал по мискам. Погладив мертвую виверу, он потерял равновесие и задел один из горшочков. «Что это такое?» – спросил он с удивлением. «Ты что, купил экзотические приправы у индусов на рынке?» Евнух уже хотел сунуть палец в горшочек, когда медвежья лапа схватила его за руку и грубо оттолкнул. «Что ты хозяйничаешь у меня на кухне? Успокойся. Хочешь попробовать козлиный член?» Сморщившись от отвращения, главный воспитатель отпрыгнул назад. «Козлиный член? Какой ужас! Только не говори, что ты собираешься подать эту дрянь на ужин!» «Для тебя я приготовлю сюрприз», — угрожающе сказал повар. «А сейчас убирайся!» Евнух взволнованно повел носом. Сделав несколько шагов по кухне, он подошел к своему другу. «Ах, ты сегодня замечательно пахнешь, медвежья лапа. Этот мужественный, мускусный запах, кажется мне...» Раздув ноздри, главный воспитатель потянулся к волосатой и мускулистой шее повара, когда дверь вдруг отворилась. «Медвежья лапа!» — пропищал маленький евнух в короткой курточке. «Господин Головастик спрашивает, готовы ли горшочки?» Ворча, повар сунул ему в руку горшочки и вытолкал за дверь. «Как?» «Так это наш тюремный врач заказал член козла?» – спросил потрясенный Евнух. «И не только его. Возможно, он заказал еще шары Евнуха». Жестко отрезал медвежья лапа. По мере приближения к столице дорога становилась все труднее. Дожди размыли обычно удобную для ходьбы колею, и утонуть можно было на каждом шагу. Достаточно было больной ноге поскользнуться на грязи, окружавшей промоины, и он бы упал». Отшельник Сен проклинал свою несчастную ногу, которая отказывалась ему служить с тех пор, как его ранили. Зачем было предпринимать такое путешествие в пору, когда все стихии были в раздоре? Когда он решился идти в Тханглонг, небо еще голубело, а потом вдруг пошел дождь. Струи дождя скатывались листья латании, из которых он сделал себе плащ, похожий на черепаший панцирь. Он чувствовал себя защищенным, но теперь дождь хлынул с новой силой и, проникая сквозь вырезы листьев, промочил его насквозь. Даже шерсть, которая бросла все его тело, не защищала от коварства холода и влаги, и он горько спрашивал себя, для чего она вообще тогда нужна. Ливень лил вовсю, Цен предпринял напрасную попытку пройти под пальмами, но их высокие кроны защищали лишь в очень малой степени – Отшельник сын хотел было пробраться по краю джунглей, но там вязкая грязь поднялась высоко и стала такой густой, что могла засосать путника. Больше двух дней он уже добирался до города, где надеялся спасти головы дяди и других родственников. Его не очень беспокоила судьба самого Дей, всегда подавлявшего его своим безразличием и любившего только власть, но он с грустью думал о горькой луне, такой молодой. Она не заслуживала, чтобы ее казнили только по причине родства. Он вздохнул. «Бедная девушка. не глупая, но такая наивная, что даже не нашла человека, который бы полюбил ее. Жаль, что студент Кьен отверг ее, даже не попытавшись понять ее душу. Если бы ею не пренебрегли, она никогда не пала бы так низко». Порыв ветра задрал полу его плаща и обнажил дрожащий бок. Он поправил промокший наряд и, опустив голову, пошел навстречу буре. «Нельзя останавливаться, иначе он рискует прибыть в город слишком поздно». К счастью, у него было с собой немного денег. Он прижимал к груди кожаную сумму, стараясь, чтобы она не промокла. Его мысли снова вернулись к сестре, у которой над губкой нежно обозначен тонкий пушок. Какой ошибкой с ее стороны было пытаться купить студента Кьена? Но нужно совсем разувериться в своих силах, чтобы доставать для него вопросы к трехгодичным экзаменам. Напрасно она думала, что единственное, почему Кьен отверг ее, это ее принадлежность к высокому роду, Разве не была она госпожой, дочерью влиятельного в столице вельможа? Тогда как Кьен происходил из семьи, стоявшей на социальной лестнице ниже Кули, но зато у него был ум, который следовало проявить. Используя силу денег, ей удалось подкупить одного из чиновников, причастного к экзаменам, и получить от него экзаменационные темы. А потом она принесла их Кьену. Перед отшельником вдруг упало дерево, едва не придавив его. Не хватало еще быть раздавленным на дороге, когда он уже так близок к цели – Он с трудом перелез через упавшее дерево, приподняв больную ногу руками. Ошеломленная сестра рассказала ему о той ужасной встрече и о том, как столь любимый ею студент метал громой молнии презрения, разорвав в клочья драгоценные листы с вопросами, добытые ею с таким трудом. С какой ненавистью поносил он ее и ей подобных, полагающих, что деньгами можно купить человека, вышедшего из низов. Студент Кьен не желал такого успеха. Он хотел сам добиться его. Это мог бы сказать ей и «Отшельник Сен», Никогда этот юноша не обесчестил бы себя сторонней помощью, особенно поддержкой аристократки. Всегда помня о своем происхождении, он отказывался от помощи сильных мира сего. Ах, если бы горькая луна посоветовалась со своим верным братом, прежде чем совершить подобную ошибку, все могло бы обернуться совсем иначе. Маленький отшельник тряхнул головой, идя против ветра. Сколько судеб сломано за этот год. Но он уверен, скоро все переменится к лучшему». Сахарный кулак с глазами, горящими от жадности, похлопывал по плечу своего друга. Спасаясь от дождя в зарослях папоротника, они ждали, когда ветер успокоится и снова можно будет продолжить путь. «Сегодня счастливый день!» — усмехался сахарный кулак, расчесывая следы от оспы, украшавшие его разбойничью физиономию. «Смотри, кто идет по дороге!» Двойная рвота медленно обернулся, прищурив глаза. Какой-то крохотный силуэт с развивающимися на ветру волосами шел в их сторону. «Кажется, девчушка с шелковыми волосами», — ответил гигант, питавший слабость к длинноволосым девушкам. «Жаль только, что одна нога у нее короче другой». «Итак, воспользуемся благоприятной встречей. Ты займешься хромой девушкой, а мне оставишь ее мешочек, который она так крепко прижимает к груди. Не стоит бить баклуши, когда можно славно развлечься, верно?» Рот сахарного кулака изогнулся в кривую смешки, а оспины затряслись. Он рассчитывал на хорошую добычу. «В этот день им еще никто не попался на пути». Рядом с ним гигант восхищенно смотрел на волны длинных волос, развивающихся на ветру, как покрывала танцовщицы. Согнувшись у обочины, они ждали, когда путешественница пройдет мимо них. Услышав хлопанье плаща от тела, они выбрались из ямы. Грязь, покрывавшая лица, делала их по на демонов, а жуткие вой и крики могли напугать любого, кто оказался на пустынной дороге в грозу. Но путешественница вместо того, чтобы пуститься в бегство, повернулась лицом к ним – Ветер отнес в стороны волосы и обнажил поросшее густыми волосами лицо. «Вот тена! Это же мужчина!» Разочарованно воскликнул двойная рвота, чей порыв сразу же угас. «Будь уверен, я мужчина!» Прогремел отшельник Сен, сверкая горящими под нахмуренными бровями глазами. «Я полноценный мужчина, если нужны подробности!» Сахарный кулак, которого интересовал не пол, а мешок, принадлежавший маленькому волосатому существу, попытался его вырвать. Если он, собираясь совершить злодеяние, предполагал, что не встретит сопротивление, то он был неправ, так как будущая жертва сорвала шею шеи висевший на ремешках мешок и закрутила его над головой с такой скоростью, что бандит видел перед глазами только летающее пятно. С насмешливой улыбкой он пытался поймать вращающийся мешок, но вместо этого получил удары по туловищу и по спине, а потом и по коленям. Сколько не вытягивал руки сахарный кулак, он никак не мог схватить мешок. Когда же отшельник закрутил его вокруг ноги, то разбойник, не выдержав, кинулся на него со остервенением. Но маленький человечек, неожиданно остановился и, повернувшись вокруг своей оси, нанес ему удар в нос волосатым большим пальцем ноги. Сахарный кулак почувствовал, что кровь течет по деснам. Соленый вкус привел его в неистовство. Он вытирал кровь тыльной стороной ладони. «Готовься к плаванию по водам желтых источников!» – завопил он, бросаясь на отшельника. «Сначала поймай меня», – отвечал тот, отпрыгивая. Сахарный кулак ударил отшельника, но попал в пустоту, а тот в мгновение ока оказался уже с правой стороны от него и мерил его презрительным взглядом. «Помоги мне схватить его, дурак!» закричал разбойник своему товарищу, который от удивления ограничился ролью наблюдателя. Повиновавшись, гигант бросился на отшельника, но тоже поймал пустоту, а сам отшельник уже стоял в стороне, держа руки на бедрах. «Первый раз в жизни вижу таких неумелых разбойников!» с презрением крикнул отшельник Сэн. «Моя бабушка бегает быстрее вас, она наполовину слепа». Разъяренные бандиты вдвоем кинулись на путника, сжав кулаки. «Я тебя раздавлю, плюгавый!» – заорал сахарный кулак с пеной на губах. «Я из тебя сделаю креветочное пюре для свиней!» Он схватил отшельника за волосы, вцепившись в густые пряди. Другой рукой он пытался открыть мешок. Но маленький человек стал вращаться, и мошенник, потеряв равновесие, закружился вокруг отшельника, как безумный волчок. Сахарный кулак уже не мог оторваться от роскошной шевелюры и бегал, как осел вокруг кола. По мере того, как отшельник вращался все быстрее, бандит кружился вместе с ним, чувствуя, что скорость отрывает его от земли. Он уже летел вопя от страха, волосы ускользали из-под пальцев, напрасно он цеплялся за них и бешено дергал ногами. Когда из рук выскользнула последняя прядь, он полетел, как камешек из рогатки. К несчастью, на его пути стояла пальма, о которую он сломал ребра». Отшельник Сэн поправил прическу и кокетливо провел рукой по лбу. «Все в нашей семье Дэй славятся силой и упругостью волос, а также крепкими корнями, что и удалось доказать». В этот момент он почувствовал, как кто-то схватил его сзади за поезд. Мускулистые руки сжали его, как тиски, а чей-то голос прошептал в ухо. «Мне нравятся длинные волосы. Сейчас я сниму с тебя скальп и сделаю из них парик для моей девушки». Отшельник чувствовал, что теряет сознание. Хватка была нечеловеческой. Несмотря на свой идиотский вид, двойная рвота имела железные мускулы. «Оставь меня, если не хочешь, чтобы мои волосы посидели от ужаса», прошептал отшельник Сен, чувствуя, что сейчас идиот раздавит ему грудную клетку. «Хорошо», — согласился пустоглазый великан. Двойная рвота даже не понял, что произошло в следующее мгновение. Едва освободившись из его объятий... Маленький человек подпрыгнул в воздухе и опустил твердый кулак на широкий затылок разбойника. Тот упал, как подкошенный, не издав ни звука. «Чем они сильнее, тем они глупее», — сказал отшельник Сен, отряхивая одежду. Он открыл свой мешок, вытащил бамбуковый футляр и встряхнул его. Стук пергамента его успокоил. Драгоценность осталась неприкосновенной. Успокоившись, отшельник продолжил свой путь в столицу, приволакивая хромую ногу.